Другой раз ни солнца, ни звезд вовсе не увидишь. А давно штуку эту наши мореходы выдумали. Магнитной стрелки и в помине не было. Действительно, Ветромету русские мореходы были обязаны той точности, которая искренне соблюдалась ими в лоциях и морских картах, чертежах. Поморский прообраз компаса Широко употреблялся на севере до появления магнитного, но, несомненно, он применялся и в более позднее время, при плавании вблизи берегов, а особенно в районах, изобиловавших островами и подводными камнями. Соорудив ветромет, Химков восполнил потерю маточки и мог приняться за карту берега. Чем заменить бумагу, он догадался давно, гладкой доской, Дождавшись, когда солнце вновь оживило помрачневшие скалы и низины, Алексей и Степан Шарапов стали собираться в дальний поход на юг. Федор, большой домосед, сам просил оставить его дома. Ване, хоть он и умолял взять его с собой, тоже пришлось остаться. Отец был непреклонен. «Побудешь с Федором?» — отрезал он. С завистью смотрел Ваня на веселые дорожные хлопоты Степана, но делать было нечего. А Степан, напевая песенку Грумоланов, лукаво посматривал на загрустившего мальчика. «Друг на друга мы взглянули, тяжелехонько вздохнули. Ну, ребята, не тужить, надо зиму здесь прожить. Поживем, попромышляем, зверей разных постреляем. Скоро темная зима проминуется сама». Там наступит весна красна, нам тужить теперь напрасно. — Не горюй, Ванюха, — утешал Федор. — Придет еще твое время, находишься. Прощаясь, Химков наказывал. — Ну, Федор, смотри, за хозяина остаешься. О чем говорили, не забывай. А ты, Ваня, траву-салату поищи. Ее здесь по берегу немало растет. Сколь можешь, больше собирай. Зимой на оленьем мясе щи варить будем. И вкусно, и против цинги хорошо помогает. С Федором траву эту нарубите, да заквасти, как капусту. Фёдор тебе и корыты смастерит. Где салаты много растет, те места замечай. Ежели заболеет кто, будем из-под снега траву весной доставать. Норы песцовые примечайте. Вернёмся, кулемки поставим. Кулемки ловушки. Прихватив с собой багры, пищаль, заряды и по доброму куску вяленой оленины, поморы ясным сентябрьским утром двинулись в путь. Дорога шла по берегу моря. Версту за верстой Алексей замечал контур береговой линии. Концом ножа он вырезал на гладко обструганной доске все значительные мысы, выдающиеся в море, заливы, бухты, прибрежные камни, опасные для судов, и все приметные места. Отойдя немного к югу от двух черных скал, мореходы увидели большой залив, тянувшийся на десять-двенадцать верст. Совсем рядом уходил в море низкий песчаный мыс, Вдруг Алексей подтолкнул Степана локтем. «Гляди! Медведи — целое семейство!» Важно переваливаясь и не обращая внимания на людей, по берегу шла рослая медведица с двумя мохнатыми медвежатами. Химков назвал песчаную косу «мысом трех медведей». Залив между скалами решил назвать «заливом спасения» а Большую бухту — бухтой Ростислава. И отметили их на походной карте. Дальше, на протяжении всего пути, берег уходил прямо на юг, почти не изменяя характера. Ширина низкой прибрежной полосы, покрытой то галечником, то крыпным песком, была различной. Местами отвесные скалы подходили почти к самому морю, местами отступали вглубь острова, образуя небольшие долины,